Глава восьмая. За пару дней до основных событий. «Это была та самая трость, хозяйка. Говорю тебе. Та самая трость». «Ты ничего не путаешь?» Помощник аж захлебнулся собственным возмущением. «Не путаю ли я артефакт, заточивший меня на тысячу лет? Это вряд ли». «Но погоди, я думала тебя заточили русалки». От нервного смеха у Сени началась икота. Пришлось отпаивать помощника водой, дистиллированной. Она для него что-то вроде успокоительной настойки. Даже язык, без того болтливый, развязывает. «Как же? Русалки!» — зафыркал Сеня, делая чересчур быстрые глотки. «Скажешь тоже, хозяйка?» У сирен, чтобы меня поймать, хвосты короткие!» Я призадумалась. В словах Сени был резон. Иначе почему Аулфей даже не попытался вернуть важного пленника? С другой стороны, чисто теоретически, сколько русалок я видела в подводном граде своими глазами? Несколько тысяч? Миллион? Что-то подсказывало мне их куда больше, и на недостаток магии мои сородичи не жалуются. А значит, если бы они объединились, объединили силу своих трезубцев... Скажешь же. Три зубцы. Истерически всхлипнув, Сеня заклацал зубами о бокал. Панты дешевые. Нет в их так называемом оружии истинной силы, понимаешь? Каждый русал, вооруженный такой пустышкой, сам за себя. А как иначе, не поняла я. Эх, все время забываю, какая-то еще молодая хозяйка. Истинная сила. Властвует над всеми артефактами, понимаешь? «Вообще над всеми! Может объединять их, усиливать, блокировать!» «Хочешь сказать, Белый Змей обладает истинной силой?» — Нахмурилась я. «Только этого нам не хватало!» «Пф, куда ему?» — фыркнул помощник, и я выдохнула с облегчением. Старение Сейдону хватило ума не повторить ошибки. Вымолвив это, Сеня сглотнул и вжал голову в плечи, Заозирался, будто белый змей или даже сам бог морей Посейдон мог выскочить из любого угла для немедленной расправы над ним. А затем поклялся, что даже за весь шоколад, дистиллят и шоколадный дистиллят всего мира я больше не выужу из него ни слова. «Погоди, Сень, Посейдон — это же морской бог, так?» Набрав в рот воды, Сень поспешно замотал головой. «Вранье бессовестное!» — услышала я спустя секунду то есть не знаю я откуда. Кто тебе сказал?» «Да никто, успокойся, в моем мире каждый ребенок в курсе». «Ммм, звучит не так уж пропаще, тем лучше для твоего мира хозяйка, и даже несмотря на это ни слова больше о твоей змеюке белобрысой». «Сень, ты сейчас серьезно?» Покрутив сложенными щепоткой пальцами перед губами, мой бесценный помощник выкинул воображаемый ключик». Я только головы покачала. Так, даже рассекретившись, белый змей умудрился остаться за кадром. Трости, той самой, на которую опирался вежливый, причудливо прихрамывающий клиент, который в силу своих природных особенностей вынужден был обновлять солнцезащитный слой в нашем салоне ежедневно, мой помощник боялся до трясучки. Однако рук, что сломали ту самую трость просто переломили от досады. Даже как будто не заметив уничтожения мощнейшего артефакта, Сеня боялся куда больше. ЛЖИВЫЙ УБЛЮДОК Первым, что проделала, вновь обретая власть над собственным телом, оттолкнула своего похитителя, силой пихнув того в грудь. Змея против такого непочтительного с собой обращения не возражал, лишь придержал хвостом, позволяя привыкнуть к новым ощущениям. «Оушен никогда не поверит в это вранье», — заявила я, задыхаясь от злости. Поддельное отражение все еще стояло перед мысленным взором. «Может, поверит, а может, нет», И тут не стал спорить дракон, вновь удерживая меня хвостом, когда я по неосторожности топнула и... ойкнуть не успела, как торпедой взмыла над перламутровыми плитами. Еще и кувыркнувшись, трансформировалась от неожиданности, будто первый день в русалочном теле, ей морю. В мои планы не входило его убеждать, в чем бы то ни было. О плите хвостом талию змей задержал меня напротив, пристально вглядываясь в лицо. Пользуясь случаем, я тоже пялилась. Нагло. Интуиция подсказывала, что так правильнее всего, когда совершенно сбита с толку. Что же тогда входило в ваши планы? В «Трансформе» у «Белого дракона» не было крыльев, как у «Оушена» или той же «Змеюки Малонии». У «Грозовых» крылья куда более развиты, чем у «Рифовых». И выглядит это очень внушительно, кто б спорил. Вот только хвосты у воздушных подкачали. Магии такой хвост много не удержит. К тому же при плавании бесполезен совершенно. С крыльями же, такими эффектными, если любоваться ими снизу, все еще хуже. В воде они только мешают. В своей трансформе белый змей напоминал нага — древнее мифическое существо. Невольно подумалось, что если смотреть в глаза с алым вертикальным зрачком, не отрываясь, можно будет сквозь юную и прекрасную маску разглядеть саму зарю времен. «Как что?» На меня посмотрели с искренним удивлением. «Разозлить его, разумеется». Железная логика. Покачала я головой, опомнившись, хлопнула по продолжающему удерживать меня хвосту. Поставьте меня немедленно. Полуулыбка змея потеплела. С радостью выполню ваше желание, мадам Мариэль», — пообещал он. Но прежде советую воспользоваться человеческой ипостасью. Здесь, вместе силы, ваша истинная природа будет вам не подконтрольна. Пока со временем вы привыкнете прислушавшись к собственным ощущениям, вынуждена была констатировать правоту дракона. Магии своей я не чувствовала. Совершенно, как ощущаешь веса собственного тела в воде. Только краки на меня дери, в этом странном месте все было куда концентрированнее. И потому я посчитала за лучшее не спорить. В человеческой форме и правда было пока привычнее. Однако дракон не спешил выполнять обещания. «Акаган вам, значит, менее дорог». Вновь дезориентировал меня одному ему понятной логикой. И прежде чем я успела как-то отреагировать, припечатал. «Странно». «Поставьте меня немедленно». На этот раз просьбу мою выполнили. Однако прежде чем трансформироваться следом за мной поддели кончиком хвоста и подбородок, вынуждая задрать голову. «Я чувствую вас, мадам Мариэль». Медленно и величественно опускаясь вровень со мной, проговорил дракон. «И потому не стоит пытаться убедить меня в своей злости. По крайней мере, не переигрывайте. То есть, я хотел сказать, не преувеличивайте. Доставив вас сюда, я всего лишь...» выполнил ваше желание». Собственное недавнее перетаптывание у воды и жадное сглатывание по глубине, будто щенок, потерявший хозяина, обожгло щуки стыдом. «Да вы просто волшебник в голубом вертолете и капитан очевидность в одном флаконе», — огрызнулась я. «Действительно, о чем еще может мечтать русалка с иссякшей песнью?» Я запнулась, сообразив, что сболтнуло лишнее, интимное даже. Но было поздно. Змей покачал головой. На лице его не было и намека на привычную насмешливость. «Прислушайся к своей песне сейчас», — тихо попросил он. «Ой, только и смогла вымолвить я, обнаружив, что баланс магии восстановлен. Если скачок силы, раз так в десять можно так назвать». И сдается мне, произошло это сразу же, стоило мне сюда попасть. И мамочки совершенно точно останавливаться не собиралась, потому что магия множилась внутри, как торнадо, как гигантский снежный ком. Эм, выдавила я столь же интеллигентное, как и ой, потому что надо же что-то сказать. И снова не тени ни насмешки на безупречном лице. Меня, кстати, Уайт зовут. Миролюбиво сообщил змей, делая вид, что не замечает, как я открываю и закрываю рот. И в отличие от Кагана, звать меня по имени совершенно безопасно. Так это и есть та самая глубина, о которой я всегда знала, всегда мечтала. Хвала морским богам, эти слова замерли на кончике языка. Вслух я спросила, «То самое дно мира?» Оно самое. Белый дракон вдруг подмигнул, совсем как мальчишка. «Ну что, не откажешься от небольшой прогулки, Мариэль? Одно твое слово и ты дома. Обещаю». Я повертела головой. Надеялась, что уж это позволит захлопнуть уже, наконец, варежку. Наивная. О чем пожалела сразу. И все же решила не сдаваться без боя. «Снова будешь побрякушками соблазнять?» «Нет». Сверкнул змей снежной улыбкой. И все же соблазню. «Не слишком самоуверенно?» «Только не для того, что я собираюсь предложить тебе», — «серьезно», — ответил дракон.